На статую играющего в свайку. Юноша полный красы, напряжение, усилие чуждый, строен, лёгок и могуч, тешится быстрой игрой. Вот и товарищ тебе дискобол, он достоин, клянусь, дружно обнявшись с тобой после игры отдыхать.